труби, провит, dwa провит, провит. На берегу два 40 футов. Якорь к есть якорь к Позвольте бинокль, Артемий Артемиц. Прошу вас, многоуважаемый медуз. Благодарю. Но по-моему берег пустынен и на нем нет никаких признаков китообразных. Якорь из левой бухты вон есть якорь из левой бухты вон. Ну вот, пришли. Great mistake перед нами, товарищ ученый. Спасибо, Боцман, спасибо. А что вы там видите, товарищ ученый? Да хуже всего, Кошкин, что ничего не вижу. Ни китов, ни каких-либо следов. Что-то мне такое дело не очень нравится. Уж не мистификация лет какая, а? Остров пустынный. От цивилизованных земель далеко. Самое странное, что волна тревоги, повторявшая сообщение регулярно, молчит целую неделю. А может быть, остров пиратский? Ну, куда это? хватили кошкин? В 20 веке пираты, что Нет, с этой стороны побережье пустынно. Сделаем вот что, Боцман. Да-да. Я на Тузике обойду островок, благо он не так уж велик. Я смотрю, все отмели. А вы занимаетесь работами по намеченному плану. Ну, корабельный телеграф, письма ребят и так далее, как положено. Да-да, я понимаю. А может быть, не с вами, а? Не нравится мне все это, а? Не беспокойтесь, Боцман. Все будет, как говорит наш Кошкин, полный порядок. Тузик у борта, Кошкин? Да, есть. Полный порядок. Взяли бы меня, товарищ, что-то я бы судочка. а Куньков бы половина. Да нет, Кошкин, нет. Работы на шху не по горло, Акуньков в другой раз... Ну прощайте. Так, осторожней, осторожней. Хорошо. Так. Пошел, товарищ Медузкин, пошел. Пока товарищ Медузкин осматривает остров, мы сделаем вот что: вы Кошкин, разберете почту да? и ответите на те письма ребят, где они задают вопросы, кого что интересует. Ясно? Ясно. Справочная литература на полке. Вот авторучка. Бумагу я вам дам. А мы с Артем Артемьевичем послушаем новости корабельного телеграфа. Хорошо. Ну, письма это я могу. Что может быть легче отвечать на вопросы? Это мне расплюнуть. Я готов. Ну и хорошо. Так, Артем Артемьевич, спустимся в кают-компанию, да? Я к вашим услугам Прекрасно. Сообщение из Норвегии. Китобои норвежского города сан сделали таки по там последний выстрел. Китобойный промысел от мини закончен для сан китобоев. Об охоте памятник на площади города, изображающий сцену охоты на китов. Радостное известие. Так на побережье Корсики выбросился и погиб детеныш Шалота. Причина его гибели – заражение вод Средиземного моря ртутью. Ртутью? Да-да. Откуда же столько ртути в море? Отходы многих химических заводов в Италии. Ах, в одном конце земли люди отказываются от охоты на китов, тогда как в другом люди травят их ртутью. Не только китов и не только в Средиземном море. Послушайте сообщение с Японии. Японские рабочие загородили бухту Миномата, чтобы ни одна рыба не вышла из нее. Ну, может быть, берегут какую-нибудь редкую породу рыб? Вовсе нет. Вся рыба в этой бухте тоже заражена ртутью. Эта рыба будет уничтожена. Дело в том, что рыбой, выловленной в этом заливе, отравилось 800 человек. Они поели этой рыбы. И самое ужасное, что 85 человек умерло. Но загрязнены не только моря, но и реки. Из Западной Германии сообщают, владельцы ресторана в городе Карлсруэ, прежде чем подать рыбу к столу, две недели выдерживают ее в бассейне с чистой водой. Иначе рыба так пахнет нефтью, что есть ее невозможно. Да, ужасно. Но ну, в бассейне она хоть немножко отмывается. Так вот, из Англии передают... Три найденных под водой старинных фрегата взяты под охрану государством. Сторожат фрегаты, полицейские с аквалангами. Простите, вы сказали сторожат? Да, да. Но от кого же? От подводных грабителей. Дело все в том, что дельцы организовали кампанию по разграблению старинных затонувших кораблей. На них же много ведь исторических реликвий, правда? Из Ленинграда телеграмма. Спущен на воду... Океанский спасатель Памир. Памир сможет оказывать помощь судам любого тоннажа. Он может тушить пожары, обследовать с помощью подводных телекамер состояние полузатонувших судов и сваривать поврежденные части кораблей под водой. Памир сможет очень быстро прийти на помощь, потому что скорость его будет около 40 километров в час. Ну, как дела, Кошкин? Что письма? Порядочек. С рисуночками вот направо, с вопросиками налево. Ну, для меня это не работа, это отдых. На одно письмо уже ответил. Ну, трудитесь, Кошкин, трудитесь. Есть. А я пока расскажу нашим юным радиослушателям одну героическую историю, повествующую о славных делах наших подводников в годы Великой Отечественной войны. Мы с товарищем Кошкиным, во всяком случае, многоуважаемый боцман, само внимание. Да. Шел 1945 год. Последний год Великой Отечественной войны. Советская подлодка С-13 всплыла ночью в Дансенском бухте у побережья Восточной Пруссии. Командир и штурман осматривали море в ночные бинокли. Прошел час, другой. В далеком море мигнул и пропал огонек. Командир заметил и ждал. Замигали еще огни. Это какие-то корабли переговаривались вспышками прожекторов, семафором. Огни шли на сближение с лодкой. Это мог быть только караван фашистских кораблей, которые увозили из Восточной Пруссии фашистские войска, теснимые советской армией. Фашисты удирали морем в северные порты Германии. Подлодка С-13 оказалась посреди большого каравана. Справа, слева и позади шли фашистские сторожевики и эсминцы. Можно было бы догадаться, что уходивший вперед транспорт Вез очень важный груз. Так был силен конвой. Транспорт ушел вперед, и командир решил, несмотря ни на что, догнать его и атаковать. Аппараты товс! Все замерло на подлодке. Застыли люди у приборов и механизмов. В трубах аппаратов затаились торпеды. Наконец все услышали аппараты и пли! Качнулась лодка. Хвостатыми рыбинами вылетели торпеды. Лодка погрузилась. Десять секунд прошло. 20. Взрывы трех торпед слились в один. Потопили фашистов? Не промахнулись. О, Под лодкой С-13, надо вам сказать, командовал Александр Иванович Маринеско, прославленный и смелый подводник. В тот день он еще не знал, с кем расправилась его С-13. На дно был отправлен лайнер Вильгельм Густлов с несколькими тысячами фашистских подводников, гестаповцев и высших нацистских чинов. Это была большая победа наших подводников. Интересно еще вот что. Когда Гитлер узнал о потоплении Вильгельма Гуслова, он объявил Маринеско своим личным врагом и приказал всему фашистскому флоту охотиться за С-13 и потопить ее во что бы то ни стало. Только у фашистов ничего не вышло. Подводная лодка С-13 славно закончила войну. А Александр Иванович Маринеско еще долго служил в советском подводном флоте. Вот так. Да. Да, к этому могу еще добавить, что подлодка С-13 была награждена орденом Красного Знамени. Отважный командир, смелый экипаж. Всплыть да. посреди каравана и действовать в надводном положении, для этого еще нужно и большое умение. Точно! Да, точно, Артем именно умение. Что такое, вроде бы весла плеснули, а? а нет. А, нет, нет, послышалось. Что-то задерживается, товарищ ученый. а? Да, время идет, а много уважаемого Медускина нет. А, много вам еще отвечать, Кошкина, а? Нет, нет, вот и все конверты. Лети с приветом, вернись с ответом. Вот и ответ готов. Так, лети, ответ, марочка сюда, адрес туда, вот полный порядочек. Так адреса-то не перепутайте, а? Нет, нет, не, нет, не перепутаю, что. Ну что ж, Артемий Артемьевич, самое, я думаю, время послушать ваши короткие и занимательные истории. Я всегда к вашим услугам, друзья мои. Только о чем же рассказать? Раз мы стоим в виду неведомого и загадочного острова, то про остров... Итак, многоуважаемые друзья мои, известно ли вам, что очень многие острова прославились довольно-таки необычной стороны? Так на морской карте Индийского океана всякий может отыскать остров, называемый Гороховым. Весь остров зарос горохом. Горох опутывает деревья и кустарники, и до самой полосы прибоя зреют зеленые стручки. Ну, а кто же засеял остров горохом-то? Никто. Много лет назад из Китая в Англию морским путем доставляли душистый чай. Для перевозки чая строили быстроходные парусники, клипперы. Вот на одном клиппере был отчаянный капитан. Даже в самый сильный ветер он не убирал паруса. И вот однажды ночью Клиппер с отчаянным капитаном со всего хода налетел на остров. Обломки мачт, шлюпки, тюки с чаем, ящики, все это посыпалось на остров. Ну а среди груза было и несколько бочонков с горохом. Бочонки разбились. И Горох рассыпался по земле, а через несколько лет не узнать было острова. Весь он покрылся побегами Гороха. Да, вот с тех пор и зовут остров Горохова. Да, даже чего только не бывает. Да я бы мог еще рассказать об островах, называемых Козьями Буйволовыми змеинами, крысинами ага. и так О, далее. А да, и тому подобное. Все они были заселены по более случая. Разбивались корабли с живым грузом. Но я ограничусь историей об островах собачьим и кошачьим. Вот еще интересно. вот в том же Индийском океане есть небольшой островок. Живут на нем тысячи кошек. Их далекие предки попали сюда с корабля, потерпевшего крушение. Кошки единственные обитательницы острова. Кормятся они тем, что во время отлива выходят на берег ловить рыбу. Вот это и есть кошачий остров. Но имеется в океане и остров собачий. Так теперь называют остров Жуан Динова, заселенный стаями беспородных собак. Собаки чудом спаслись с кораблей, погибших на рифах острова. Ну и ну. А вот да. эти острова собачьи и кошачьи да, далеко вот... друг от друга, интересно? Да. Но какое это имеет значение, многоуважаемый боссман? Ну, а может быть, хорошо, что далеко, то бы между собаками и кошками война была бы. Да. Так, однако теперь я действительно слышу плеск весел. Это наш товарищ ученый подгребает к борту... Что-то он нам сообщит. Поспешим на палубу. Да. А кошкин приготовился принять витузика. Сейчас, сейчас. Письма-то куда, а? Захвачу с собой. Эй, боцман! Эй, ну сюда, сюда, причаливайте! Бросайте, конец! Конец, бросайте! Вот так. Держите! Взял! Так, подтягивайте. Ближе, ближе. ближе, ближе. ближе вот вот так. Осторожнее. Вот. вот так. Сейчас. Сюда, вот так. Сначала сюда вот. его, сюда. Сюда, давайте руку мне. Спасибо. А -а -а. Да. Ой. Что? Ну, что там, а? Что там, а? Видели? Видели китов? Да, много ли их, а? Так, ну, Фу. что будем делать? Не все сразу, не все сразу. Остров обошел. Кое-что видел, правда, китов не видел. Но надо надеяться, что с китами все в порядке. Во всяком случае, я думаю, именно поэтому и молчит последнюю неделю волна тревоги. Но киты, куда же они подевались? Ну, Не могут же киты ходить по суше? Вот именно, Кошкин, не могут. Но для начала я бы хотел рассказать вам не про китов, а про волков. А? Вот как? А. И даже не только про волков но и про крабов. А, вы нас совсем заинтриговали, многоуважаемый товарищ Меду. Да. Но тем не менее мы все внимание. Да, это очень Итак, интересно. Итак, слушайте. Охотились киты косатки за рыбой. Рыба тучей ходит. Киты пасть разинут. Ап. Полон рот. Рыба к берегу. Киты за ней. Разбежались. Раз и вымахнули на берег. Лежат киты на берегу, как черные скалы, ни туда, ни сюда. Тут по берегу волки рыщут, видят, горы мяса лежат. Киты подбежали, прикидывают, с какого боку начать. Увидели это из-под воды крабы, вылезли на берег. «Стойте!» – кричат. «И мы с вами!» – «Китов-то на всех хватит, только подождать немного надо». Чего ждать-то, говорят волки, как чего? Не знаете, разве, китов только при луне едят. Чем луна выше, тем китятина вкуснее. Волки удивились, но спорить не стали. Крабы в океане живут с китами, им виднее. Расселись волки на берегу, ждут. Вот и луна из-за горы выглянула, поползла вверх по небу. А волки сидят, ждут. Не замечают, что в океане вода поднимается. Почуяли киты под собой воду, А вода прибывает все выше и выше, Волки уж совсем на пригорок отступили. Развернулись тут киты головами в море И пошли, только их волки и видели. А крабы за ними, волки опомнились, Ни китов, ни крабов, и ничего не поняли. Сухопутный народ. Ну, волки-то сухопутный, а я моряк и тоже не понял. А, а вот, значит, плохой вы моряк, Кошкин. А я вот все понял. Отчего Кошкин на морях-океанах бывают приливы-отливы? и Луна виновата. И чем луна выше, тем прилив сильнее. А -а -а. Ясно? Верно, Боцман, верно. Киты на мель в отлив выбросились, а сошли в глубокую воду в прилив. Сказка ложь. Да в ней намек. Так, сейчас у нас что, полнолуние. Да -да. Самые высокие приливы наступили. Они-то и спасли китов на отмелях острова, товарищ. Вот, а шторма, который бы им помешал, на их счастье не было. Ясно, ясно. Я обошел все побережье, видел следы кое-где. Там морские исполины лежали обсохшие. Высокая вода в полнолуние, вот что спасло наших китов. Выходит, зря мы спешили и зря плыли. Ну почему Зря. Разве наше доброе намерение прийти на помощь – это зря? Нет, Кошкин. Разве наши усилия помочь напрасны? Нет, дорогой Кошкин. Никакое добро в этом мире зря не пропадает. И прекрасно, что мы спешили, мчались, летели. Если бы не сильный прилив и не тихая погода последних дней, неизвестно еще, чем бы все это кончилось. А знаете ли вы, сколько раз обсыхание китов кончалось трагедией? Гибелью бедных животных. На морях есть немало мест, которые так и называют китовыми ловушками. У нас такие места есть на море. Опасны для китов и отмели Аргентины, и побережья Флориды, и берега Восточной Африки. Что? И киты погибают? Да, да Артемий Артемич, да. Вот недавно в Аргентине, на пляже городка мар плато после сильнейшего шторма, заметьте, выбросилось громадное стадо косаток. 835 голов. Ой, ой. И все они обсохли и погибли через несколько дней, так как погода была жаркой. Китообразные дышат воздухом и долго могут держаться без воды, но в жару их добивают тепловые удары. А случай у берегов Шотландии. Погибло стадо из 127 косаток. В Африке близ Мамры 200. Около Цейлона, ныне называемого островом Шри-Ланка, 167. Да... Скорбный список, как видите. Подождите, но как же киты не видят мели? Говорят, у китов свой локатор ну, А, да-да, я, я же вам сказал, во время шторма, заметьте. Именно во время шторма, вблизи берегов, когда вода взбаламучена, загрязнена, гидролокатор китообразных дает осечку. Вот. Кит расчет. натыкается на мель, посылает сигнал опасности, а на него спешат другие киты и тоже попадают на мель. Вот таков механизм всего этого дела. Ну ладно. Что тут у вас, как вы без меня, все ли успели сделать? А, полный порядок. А что касается меня, я ответил на все трудные вопросы, которые ребята задали в своих письмах. Да. Вот да, вот. Летись с приветом, вернись с ответом. Да что вы? Да. Прямо научные консультации по почте. И Марочки налепил. Да, вы просто растете на глазах, Кошкин. Ну так. И что же вы отвечали, интересно? Простите, Кошкин, можно взглянуть хоть на одно письмо? Ну, пожалуйста, разрешай. Вот, например, вот труднейший был вопрос, но я справился и ответ написал, так что ребенок будет доволен. Так, ну-ка, ну-ка, так. Так, Лена Малышева задает вопрос: бывают ли зеленые киты? И что же Кошкин написал? Ну-ка, почитаем, простите, почитаем. Да? Дорогая Лена. Если бывают киты серые, киты белые и киты синие, то почему же не быть и китам зеленым? Я так думаю, что зеленые киты бывают. Тем более, что ведь есть даже киты в полосочку, которых, как ты знаешь, по научному называют усатики... Полосатики. Ну, знаете ли, у Марил Кошкин. Тоже, наверное, по Брему. Так. Так, дальше. Витя Гордеевичев хотел бы знать, чем питаются киты. Так, что же пишет наш высокомудрый Кошкин? Кит, дорогой Витя, это рыба. Ой-ой-ой. О, вот тейна. Она не ест никакой пищи, кроме темноты и дождя. Нет, нет, вы послушайте. Он, Ким, не может широко открыть рот, так как, когда рот открыт, уз, который у него там растет, поднимается, и это часто становится причиной смерти кита. мне вот, смотри. Ничего себе ответы, ой, кошки, Кошкин, где вы? Да здесь я. Здесь я. Здесь. <смех> вот и научная литература, ну, которой да, я пользовался. Ага. Да, покажите, Вот закладочки здесь, так, вот так, прошу. Ну а про то, чем питаются киты, вы вычитали? Да, здесь вот закладочка. Ну, ну, да пожалуйста. да Да-да-да. Да, да, да. Ну так я и думал. Естественно, история Плиния старшего. Представляете, жившего чуть ли не две тысячи лет назад. <рисؤال> <рисؤال> Все ясно. И где же вы про зеленых китов полосочку консультировались? Тоже у Плиния или у Брема? Нет, про зеленых китов я не нашел. Это я сам. <рисؤال> <рисؤال> Это видно, да? Сами. Ничего себе, а? У полосатики. А между тем... Зеленые то ты бывают, товарищи. Ага, ага, а -а -а. Это именно киты полосатики. Ну. Когда киты плавают в северных водах, их кожа обрастает зелеными диатомовыми водорослями, ну. настоящей зеленой пленкой. Ну так вот. Это зеленая говорю? пленка Кошкин исчезает, когда киты возвращаются в теплые воды. Вот а так, ах, вот так, Кошкин и ответьте Лени. Уж на письма Гриша и Вите придется отвечать мне самому, ведь, видимо. Однако Потому как наш Артемий Артемич то и дело поглядывает на свой точный хронометр, я полагаю, что нам пора заканчивать нашу передачу. Да, осталось всего 25,5 секунд. Впрочем, уже 24,5. Видно, ровно столько, чтобы прочитать ребятам очередные вопросы нашей века. Да, позвольте, а как же с ответами на вопросы? прошлого выпуска. А мы прочитаем их вместе с ответами на вопросы, которые зададим сегодня. К тому же у нас накопилось так много писем, ребят, и особенно следопытов, которые ведут поиск моряков-ветеранов войны, и уж нашли много интересного, что нам просто придется посвятить целый выпуск морских вестей этим письмам. Решено. Итак, вопросы? Вопросы. Раз уж мы сегодня говорили о китах и китообразных но и вопросы наши будут о китах. Приготовьте карандаш и бумагу. Внимание! Вопрос первый. Может ли взрослый синий кит увидеть свой хвост? Так, второй вопрос. Какого кита можно считать самым большим, а какого – самым маленьким? И последний, третий вопрос. Переплывают ли киты экватор, и если нет почему. Запомнили? Записали? Ну что ж, ждем ваших писем, друзья. Внимание! С якоря сниматься, паруса оставить. с якоря сниматься, паруса ставить. Курс на Ленинград. До встречи у причала на набережной Лентеранта Шмидт. Там. До встречи! До следующего выпуска! Пишите нам! Ленинград! Радио! Школа! Школа Морские вести! От роскои чести не отступаем ни на Команде шумные морские вести, миллионы веселых и смелых крият. А туман на дворе почти что синий и почти понятен язык дельфиний. А дельфин летит и волна кипит и труба трубит, трубит, трубит, трубит, трубит.